Глава 36. Томас не хотел видеть её. Он вообще никого не хотел видеть. Как только Ньют отправился поговорить с девушкой, Томас молча, бочком, ускользнул прочь, надеясь, что в самотохе никто о нём не вспомнит. Так оно и оказалось, поскольку мысли всех приютелей были заняты пробудившейся от комы незнакомкой. Отойдя на приличное расстояние, он сорвался на бег и направился к своему любимому уединённому уголку в глубине леса за кладбищем. Он свернулся глупком в углу на мягкой подушке плеча и с головой накрылся одеялом, наивно надеясь таким образом спрятаться и избежать терезиного вмешательства в его сознании. Прошло несколько минут, и его сердце перешло с бешеного галопа на более-менее спокойный ритм, как вдруг... «Забыть о тебе! Вот что было хуже всего!» В первые секунды Томас думал, что вернулся прежний кошмар. В голове звучал чужой голос. Он зажал уши руками. Но оказалось, в этот раз что-то было не так. Он слышал его ушами, голос девушки. По спине пробежал холодок, и он медленно выпрослся из-под одеяла. Справа от него, облокотившись на массивную каменную стену, стояла Тереза. Теперь, когда она больше не лежала без сознания, девушка выглядела совершенно иначе. На ней была белая майка с длинными рукавами, голубые джинсы и коричневые ботинки. Невероятно, но она показалась ему еще более прекрасной, чем когда находилась в коме. Чёрные волосы ярче оттеняли её бледное лицо, глаза казались бездонными синими озёрами. «Том, ты действительно не помнишь меня?» Теперь голос звучал мягко и нежно, совсем не так хрипло и безумно, как тогда, когда она на несколько коротких секунд очнулась и принесла свою сакраментальную фразу «Всё теперь изменится». «Ты хочешь сказать, ты помнишь меня?» Спросил он и смутился. На последнем слове его голос дал петухам. «Да, нет, может быть». Она с досадой скинула руки. «Не могу объяснить». Томас открыл рот, но так ничего не сказав, закрыл. «Я помню свою память о тебе». Пробормотала она, с тяжелым вздохом опускаясь на землю рядом с ним, затем потянула колени к груди и обняла их руками. «Чувства помню. Эмоции. Как будто у меня в голове установлены полки. На каждой этикетка. что на этой полке должно быть, какие воспоминания о событиях или лицах. Но полки пустые». «Как будто всё, что там когда-то было, находится теперь по другую сторону плотного белого занавеса. Ты тоже где-то там». «Но откуда ты меня знаешь?» «У него голова пошла кругом». Тереза повернула к нему лицом. «Понятия не имею. Помнится что-то время времени до прибытия сюда, в лабиринт. Что-то связанное с нами. Но, как и сказала, по большей части в моей памяти пусто». «Но ты знаешь лабиринте. Кто тебе сказал? Ты же только что очнулась». «Я... всё так перемешалось. Она протянула к нему руку. «Ну что я помню точно, это что ты мой друг». Как в тумане, Томас совсем откинул одеяло и потянулся к ней, чтобы пожать протянутую руку. «Мне нравится, как ты меня называешь, Том». Не успели эти слова сорваться с языка, как кем владела уверенность, что ничего глупее он в жизни не произносил. Тереза закатила глаза. «Но ведь это же твое имя, разве не так?» «Да, но все называют меня Томас. Ну, почти все. Кроме Ньютом. Тот зовет меня Томми». «Том звучит так уютно, по-домашнему, что ли?» «Хотя я даже не знаю, что такое домашний уют». Горько рассмеялся он. «Мы с тобой что, встречались или как?» Ее лицо впервые светилось улыбкой, и он чуть не отвернулся в сторону, потому что нечто столь чудесное так не вязалось с этим серым и мрачным местом. Он просто не имел права на такое счастье – любоваться ее лицом. «Или как?» – ответила она. «Я боюсь». «Я тоже, поверю мне». Эта фраза, безусловно, могла считаться девизом дня. Прошло несколько томительных секунд, в течение которых они сидели, повесив головы и потупив взгляды. «Что за...» — начал он, запинаясь, не зная, как сформулировать вопрос. «Как тебе удавалось говорить внутри моей головы?» Тереза покачала головой. «Без понятия, я просто умею это делать и все», — послала она ему мысль. Потом заговорила вслух. Вот если бы у тебя был здесь велосипед, ты бы сел и поехал незадумываясь так ведь? Но разве ты помнишь, как учился ездить на велосипеде? Нет. Я хочу сказать, я помню, как ездил, но не помню, как учился этому. Он помолчал, почувствовав, как накатила тоска. Или кто меня учил? Видишь, сказала она и, смутившись, моргнула. Ну вот это примерно то же самое. Да уж все теперь стало и с ней некуда. Тереза пожала плечами. Ты же никому не сказал ведь так? «Они бы подумали, что ты спятил». Но, когда это случилось впервые, то сказал». «Но думаю, что Ньют посчитал меня временно свихнувшимся на почве стресса». Томас заёрзал. Ему казалось, что если он сейчас не начнёт двигаться, то точно свихнется. Поэтому он устал и начал рассказывать перед Терезой взад-вперёд. «Нам необходимо многое обсудить. Смотри, сколько всего непонятного. Странная записка, что была у тебя в руке, что ты будешь самый последний, потом кома, потом тот факт, что ты умеешь общаться со мной телепатическим путём. Есть какие-нибудь идеи». Тереза следила глазами за его передвижениями. «Расслабься и спрашивать. Все, что у меня есть, это неясные намеки на воспоминания. Ну, типа того, что мы с тобой были важными персонами, и что нас каким-то образом использовали, что у нас высокий интеллект, что мы здесь ради чего-то значительного. Я знаю, что я положила начало концу, чтобы это не значило». Она покраснела и спустила тихий стон. «Мои воспоминания так же бесполезны, как твои». Томас присел на корточке напротив нее. «Нет, они не бесполезны». «Ведь знаешь же ты, что моя память была стерта без моего ведома и согласия, но и все остальное, ты помнишь намного больше, чем я или кто другой в этом месте». Их глаза встретились, и они долго смотрели друг на друга. По ее лицу можно было прочесть, что она напряженно думает, пытаясь проникнуть в скрытый смысл происходящего. «Я ничего не знаю», — мысленно возразила она. «Ну вот, пожалуйста, опять», — слух произнес Томас. Он обрадовался, что ее маленький фокус больше не вбивает его в коллеги. «Как тебе это удается?» «Просто удается и всё. Думаю, что и у тебя бы получилось». «Знаешь, не сказал бы, что горя желанием попробовать». Он сел на землю и потянул ноги к груди, почти в точности копируя её позу. «Как раз перед тем, как ты нашла меня здесь, ты что-то сказала, мысленно, что лабиринт — это кот. Что ты имела в виду?» Она чуть заметно тряхнула головой. «Когда я проснулась первый раз, то будто попала в приют для умалишённых. Какие-то непонятные мальчишки, откуда они взялись и почему нависают над моей постелью». Мир перевернулся, в сознании полный кавардак, какие-то обрывки мыслей. Я старался дотянуться и схватить хотя бы что-нибудь из этих обрывков, и вот. Я на самом деле не знаю, почему сказала это. «Еще что-нибудь в этом роде?» «Фактически, да». Она оттянула левая рука в своей майке. На ее бицепсе чернела цепочка маленьких букв. «Что это?» Заинтригованно наклоняясь вперед, спросил он. «Читай сам». Буквы уже немного размазались, но, нагнувшись поближе, он смог прочесть. «Порог». Это хорошо. Сердце Томаса забилось быстрее. Я видел это слово. Порог. Он напряг мозг в поисках истинного смысла прочитанной фразы. На маленьких тварях, которые живут здесь, их называют жукоглазы. Теперь пришел черед Тереза спрашивать, что это такое. Жукоглаз? Такая маленькая, похожая на ящерицу машинка, с их помощью создателя, люди, пославшие нас сюда, шпионы за нами. Тереза на мгновение задумалась, рассеянно глядя куда-то вдаль. Потом вновь взглянула на свою руку. «Я не помню, почему написала это», — сказала она, и после в большой палец принялась тирать боком «Но здесь наверняка кроется что-то важное. Напомни, если я забуду». Эти три слова беспрестанно кружили сознание Томаса. «Когда ты это написала?» «Когда проснулась. На моей тумбочке лежали блокнот и ручка. В суматохе никто не заметил, как я написала что-то на руке». Все в этой девушке поражало Томаса. Сначала то, что он чувствовал некую связь между ней и собой, потом мысленные разговоры, а теперь еще и это... «Ты такая странная, но ну просто ни в какие ворота. Сама, наверное, знаешь». «На себя посмотри. Прячешься тут, за кладбищем. И это, по-твоему, совершенно нормально? Или ты любишь жить в лесу?» Томас попытался сердито нахмуриться, но вместо этого смущенно заулыбался. «Действительно, что за заскоки? Прятаться от всех, да еще где?» «Ага. Слушай, мне всегда казалось, что мы знакомы, а ты к тому же утверждаешь, что мы друзья. Ладно, приму на веру». Теперь же он протянул ей руку для рукопожатия. Тереза взяла ее и надолго задержала своей. Томас затрепетал. «Все, чем мне хочется, это снова попасть домой», — сказала она, наконец отпустив его руку. «Как и всем остальным». Томас вернулся к действительности, и сердце его упало. Он вспомнил, как страшно стал их маленький мирок. «Знаешь, здесь теперь очень жутко. Все разваливается. Солнце исчезло, небо потеряло свет и теперь просто серое, тусклое какое-то, и еженедельная посылка не пришла». — Похоже, что так или иначе нам действительно приходит конец. Но прежде чем Тереза успела ответить, из леса выбежал Ньют и остановился перед ними. — чё? — начал он и осекся. Позади него показались Алби и несколько других приютелей. Ньют воззрился на девушек. Как ты сюда попала? Медяк твердит, что ты только что была с ним, как глядь, тебе уже след простыл. Тереза встала, снова удивив Томаса, на этот раз своим уверенным поведением. — Думаю, он позабыл рассказать об одной мелочи. Я двинул его по яйцам и выскочил в окно. Томас чуть не расхохотался. А Ньют обернулся к стоящему рядом пареньку постарше. Лицо у того стало малиновым. «Поздравляю, Джефф!» — торжественно прогласил Ньют. «Ты теперь официально будешь считаться первым парнем в приюте, которому надрала задницу девчонка». Но Тереза за словом в карман не лезла. «Будешь нести такую борду, и тебе надеру». Ньют снова повернулся к ним с Томасом. Судя по выражению его лица, угроза Терезы его не испугала. Он лишь стоял и молча пялился на них. Томас пялился в ответ. «Интересно, что бывшего бега на уме?» Албе выступил вперед. «Мне все это осочертело». Он нацелился пальцем в грудь Томаса, чуть ли не ткнув в нее. «Я хочу знать, кто ты такой, кто такая эта придурочная девка, и откуда вы шенки знаете друг друга?» Томас устало вздохнул. Алби, клянусь я, она очнулась и тут же рванула к тебе, образина!» Томас разверился и одновременно встревожился. Что-то Алби не в себе, как бы его не занесло туда же, куда и Бена. «Ну и что с того? Я знаю её, она знает меня, или, по крайней мере, раньше мы знали друг друга. Это ничего не значит, я ничего не помню, она тоже». Алби посмотрел на Терезу. «Это твои штучки?» Томас, осозадаченный странным вопросом, взглянул на девушку. Может, хотя бы она поняла, о чём спрашивают, но та не отвечала. «Что-то наделала, закричал Алби. «Сначала небо, а теперь вот это?» «Я положила начало концу». Спокойно отвечала она. «Честное слово, я не нарочно. Сама теряюсь в догадках, что бы это значило». «Да что случилось, Ньют?» Обратился Томас к бывшему бегуну, не желая разговаривать напрямую с Элби. Но тот сгреб его за футболком. «Что случилось? Я скажу тебе, что случилось, Шенк. Ты, мля, был так занят. Ну как же, строй с глазки, этому всегда, пожалуйста. Так занят, чтобы позабылся все на свете? Тебе не досок было вспомнить который час?» Томас бросил взор на часы и покрылся холодным потом, сразу поняв, что именно он упустил. и не успел алби снова открыть рот как он уже знал что сейчас услышит стены шенк недорезанный двери и они сегодня не закрылись